Глава 65. Ася. Так уж получилось, что я потеряла за год обоих родителей. Я тогда была еще совсем молоденькая, только закончила институт и вышла на работу. Андрей был моим коллегой, только он, в отличие от меня, занимался не правкой новостных статей перед выпуском, а работал в техническом отделе, осуществлял поддержку сайта в общем. Ты, получается, работала в СМИ уточнил Виктор, и я кивнула. Да, по молодости. Но я там недолго продержалась. Собачья работа. Я еще тогда в стрессе постоянном пребывала. Сначала мама скоропостижно умерла, потом папа. Не менее скоропостижно. Я чувствовала себя ужасно, мягко говоря. Работала на автомате, и когда ко мне неожиданно стал подкатывать коллега, пусть и симпатичный, восприняла это в штыки. Но Андрей не сдавался, бегал за мной в столовую, просил телефончик, цветочки дарил и всячески ухаживал. В итоге я решила, что мне не повредит отвлечься и сходила с ним на свидание. Увы, этим не ограничилось, и Андрей как-то умудрился залезть мне под кожу. Он был веселым и легким человеком, поддерживал меня, чтобы не кисло, старался развлекать. Я постепенно оттаяла. Я вздохнула, вспомнив то время. Как сложно бывает объяснить на словах, что для тебя значил тот или иной человек. Мама, папа, понятно. Но как рассказать о том, что Андрей, спустя буквально полгода после появления в моей жизни, начал быть для меня всем? Он вытянул меня из депрессии, заставил вновь полюбить простые радости. Я уже не видела себя без него. То чувство было сильным чертовски сильным. И, как это обычно всегда бывает с чувствами, чем оно сильнее, тем больнее ему умирать. Потом Андрей сделал мне предложение. Мы к тому времени встречались, наверное, года два. Я вышла за него замуж и почти сразу забеременела, поскольку мы хотели ребенка. а, -а, -а. То ли простонал, то ли провыл Виктор, резко бледнее и как-то неудачно вывернув руль. Мы чуть не влетели в обочину. «Осторожнее», — сказала я строго и печально хмыкнула. «Да, сейчас начнется самый трэш, ты правильно понимаешь. Беременность протекала сложной, и врач запретила мне заниматься сексом. Андрей был темпераментным человеком, он от этого очень страдал. Просил меня, сам понимаешь, о чем. Но я не могла в то время ничего делать. Все мысли были о ребенке. От постоянных проблем, вечной тошноты и усталости я совсем ушла в себя. Иначе мне было не вытянуть. Беременность забирала слишком большой ресурс. В общем, на пятом месяце я узнала, что Андрей нашел себе развлечение на стороне. Узнала абсолютно банально, как всегда бывает в таких случаях. Увидела его с этой девицей на улице. Хотела подойти, но тут она вдруг поцеловала его и андрей не отстранился как же он так подставился пробормотал виктор сосаться на улице чертовски глупо не ожидал что я окажусь в том месте и в то время я пожала плечами а я в тот день решила немного погулять в центре города устала дома торчать и вот наткнулась судьба не иначе и ты У меня началось кровотечение на нервной почве. Рассказывать было сложно. По правде говоря, до сих пор, когда я вспоминала тот день, у меня не немели мышцы и сводило живот, как тогда. Причем я его еще и не сразу заметила. Сидела на лавочке в ближайшем сквере и тупо смотрела в пространство, не осознавая ничего, пока мимо меня женщина в голос не завопила и не вызвала мне скорую. К сожалению, ребенка не спасли. Да я и сама едва не сдохла, потеряв много крови. И не только крови. Во время операции что-то у врачей пошло не так, и мне удалили матку. После они объясняли что-то про воспаление, кровотечение и разрывы. Но я думаю, это была врачебная ошибка. Доказать, конечно, невозможно, ибо нет органа, нет проблемы. Поэтому пусть останется на их совести. Виктор молчал, вцепившись в руль с такой силой, что, мне казалось, тот трещал под его пальцами. Бледный и хмурый, Виктор глядел на дорогу и тяжело, шумно дышал, будто стараясь успокоиться. А этот... В конце концов, он не сказал, а почти выплюнул дальнейшее. Муж. Он после... А что муж-то? Язвительно протянула я. Он разве виноват? Ну, увидела я его. Зачем так нервничать? Дело житейское, он ведь живой человек, ему секс нужен. Ну, ты знаешь, как это бывает, да? Когда очень хочется. Он не собирался меня оставлять, а я сама виновата, что перенервничала, что не вызвала скорую вовремя. Да и вообще, сама. Он кабель, но остальное результаты моей безответственности. Пип. Хотел выругаться Виктор, но проглотил слово. А потом зачем-то начал оправдываться. «Ась, я понимаю твою аллюзию, но не надо меня сравнивать с этим дин...» «Ты на самом деле отличаешься от Андрея», — перебила я его. «Хотя бы потому, что не стал жениться и причинять кому-то боль своими изменами». У моего бывшего мужа на подобное, к сожалению, не хватило духу. «Да, Витя». Я рассмеялась, глядя на его обескураженное лицо. Я признаю, в том, чтобы сознательно избирать одиночество, не желая никого ранить, тоже есть доля мужества и честности. А я, знаешь ли, люблю честность. Пожалуй, больше всего на свете. В общем, заключила я, желая закрыть тему поскорее. Теперь ты, наверное, понял, что значит закодировано. Да. Глухо и как-то очень задумчиво ответил Виктор. Теперь понял.